1 октября 2019 года, 12.25, Российская Федерация, полевой лагерь ЧВК «Африка», у Донецких врат. Фельдмаршал Эрвин Ромель. Когда в 21 веке с треском начало разваливаться польское государство, генеральный заказчик приказал частной военной корпорации «Африка» бросить все прочие дела, выдвинуться на аэродром Диаяр-Бакыра, где как раз базировалась ее авиагруппа. И приготовиться отбыть к донецким вратам по воздуху без техники, с одним лишь личным оружием. Перевозило воинство Ромеля вся переданная Советскому Союзу эскадрилья Антеев, в семь машин. Вот тут у африканцев впечатление было хоть и добавляй. Аэродром Ди-Яр-Бакыра гудел, как растревоженное осиное гнездо. Каждые 15 минут там взлетал или садился тяжелый транспортный самолет. Сотни солдат поднимались по трапам в необъятное чрево, и этому процессу, именуемому «воздушный мост», не было конца и края. В момент своего образования ЧВК Африка насчитывала 250 тысяч человек, 130 тысяч немцев и 120 тысяч итальянцев. В ходе пополнения с территории Германии и Италии прибыло еще 20 тысяч любителей сосисок с квашеной капустой и 80 тысяч поедатели пасты под острым томатным соусом. Тетушками Ю или там самолетами Ли-2 этот вопрос не решался в принципе. Да и для эскадрильи Антеев задача была непростой. Солдаты офицеров в грузовой трюм набивали как селедку, по максимальной вместимости в чрезвычайной ситуации в 700 человек. Каждая машина делала два рейса в день. Ну и на переброску в таком режиме всей группировки в полном составе требовалось примерно 40 дней. Первым к месту промежуточной дислокации урат из Диер-Бакыра убыл сам Ромель, его итальянский заместитель маршал Этери Бастико, а также команда подготовки полевого лагеря для расквартирования всей группировки. Зато начальник штаба корпорации полковник Байерлайн прибудет к вратам вместе с последним рейсом, когда в диар не останется больше ни одного подчиненного ему бойца. Впрочем, полевой лагерь в 21 веке принимающая страна приготовила по высшему разряду. Казармы из быстросборных конструкций вполне приемлемые для проживания в осеннее время. Такие же домики для господ офицеров штаб, медпункт, столовая и ряды полевых сортиров, ибо тот, кто ест, непременно потом будет выделять продукты жизнедеятельности. Следом за передовой группой начали отправлять германских и итальянских танкистов, механиков-водителей, наводчиков и командиров, а также артиллеристов и водителей автомашин. Тяжелое вооружение и техника для ЧВК «Африка», пригодное для использования в 21 веке, Снятое с хранения и прошедшее восстановление приготовили к приемке сразу за воротами, уже в германской окраске «Танк Грей». Поэтому прежде чем авангарды воинства Ромеля начнут грузиться в вагоны, членам экипажей боевых машин следовало принять и обкатать свои танки и БМП. Несмотря на то, что в ходе операции по инверсии Германии никаких более-менее серьезных сражений не ожидается, Каждый солдат должен знать не только свой маневр, но и веренную боевую машину, специальное снаряжение и оборудование. После того, как Антеи перевезли к вратам личный состав механизированных войск и артиллерии, настала очередь парашютно-десантной бригады, которая всю дорогу болталась у Ромеля как резерв последней надежды. И только в самую последнюю очередь по воздуху начали отправлять германы итальянскую пехоту, Ее в дальнейшем можно будет перебрасывать через аэропорт Таганрога рейсами транспортных самолетов ВКС или коммерческих авиакомпаний в любой промежуточный пункт маршрута ЧВК Африка, вплоть до польской Познани в 160 километрах от германской границы. В 21 веке Роммелю понравилось. О таком полевом лагере в африканском прошлом он не мог и мечтать. Кроме того, техника была хоть и не новой, но вполне добротно восстановленной с заменой самого быстро оборудования. Осмотрев технику «Марсиан» вблизи, Ромель признал, что поскольку во время Смоленского сражения на боевых местах в этих машинах находились храбрые, грамотные и мотивированные экипажи, то панцерманы, вермахта в столкновении с ними не имели ни одного шанса. После этого он возблагодарил Господа за то, что... в встретил открытие врат в Африке, а не в Среднерусское равнине. Кроме того, это время перед броском в Германию следовало использовать для повышения политической грамотности и преодоления технической отсталости. Уже как минимум господа офицеры не должны делать круглые глаза при виде сотового телефона, компьютера и пластиковых карт. Когда немцы не осеменены никакой человеконенавистнической идеей вроде арийского нацизма, и всеобщей толерантности, они становятся вполне приемлемыми партнерами для того, чтобы делать с ними общее дело – сражаться в одном строю, жить бок о бок и дружить с семьями. Впрочем, о семьях. Фрау Люси Ромель в девичестве Молен вместе с сыном Манфредом прибыла в полевой лагерь ЧВК Африка в 21 веке, примерно через неделю после своего мужа, и поселилась в домике командующего, незаметная как мышка. Конечно, это не Ромель-Вилка в окрестностях Вены, но зато здесь ее муж в окружении своих солдат купается в их поклонении и славе героя, приведшего доверившихся ему людей к успеху и славе. А еще Эрвину, будь то герою древности, предстоит освободить Германию XXI века от англо-американской оккупации, сделать ее воистину свободной страной, независимой от иноземного влияния. Подверженный только собственным национальным интересам и в то же время не враждующей со всеми соседями. Кстати, господ генералов между делом отвезли и на смертные поля сражений этой весны, где воронки от трехтонных бомб на месте многоэтажных фортеций уже поросли пожухлой травой. Роммелю ничего дополнительно пояснять было не надо – Операция на окружение, расчленение и последующее уничтожение группировки противника была ему понятна и без перевода, а вот англичан, отпущенных из Дюнкерка на свободу, он Гитлеру так и не простил. Его панцерманы так затарились, загоняя Лаймис в смертельный капкан, а фюрер взял и все так бездарно профукал. Насколько легче было бы воевать вермахту потом, если бы британцы были уничтожены или попали в плен. Русские на этом поле у Донецка все сделали как надо. Врага загнали в ловушку и добились того, что все солдаты противника были убиты или попали в плен. После чего разгромленная группировка полностью выпала из игры. Это еще хорошо, что Ромель так никогда и не узнает о позорных событиях другой истории – изобилующих жестами доброй воли, переговорами ради переговоров с патологически недоговороспособным врагом, сопровождающимися тактическими поражениями и принесением в жертву кровожадному идолу стамбульского мирного процесса, доверившегося русским властям местного населения. А все из-за наущений, сделанных руководством группой штатских профессоров, близоруких философов-политологов, увидевших точку невозврата только в тот момент, когда страна ударилась об нее лбом. Мол, не надо, Владимир Владимирович, бить наотмашь и сразу насмерть. Народ на Украине не такой плохой, поэтому сначала немного напугаем, потом как-нибудь договоримся. Узнав о таком, ругался бы с пустыни унылыми германскими мутюками и плевался бы дальше, чем видел. Но все это было бы уже бесполезно, ибо утраченных возможностей и погибших солдат, а их в особенности не вернуть ни проклятиями, ни сожалениями, ни даже искренними слезами. Впрочем, сегодня в гуляющей от бурной деятельности полевой лагерь механики-водители водят, наводчики выполняют свои упражнения, пехота ходит в учебные атаки или отрывает на скорость окопы. Нагрянули высокие гости». Совершая поездку по Южному федеральному округу в Донецкую Народную Республику, недавно ставшую субъектом Российской Федерации, заехал президент Путин. И, конечно же, он не смог не посетить лагерь заезжих африканцев. Увиденное там ему очень понравилось. «Готен так, Эрвин!» – по-немецки сказал российский президент, пожимая руку главному африканцу. «У тебя тут все очень хорошо устроено, мне нравится. А теперь давай пройдем куда-нибудь, где мы сможем поговорить без помех». Роммель внимательно посмотрел на своего собеседника и увидел, что уж русской нации не имеет ничего общего с Адольфом Гитлером. Скорее, гер Путин похож на него самого. А это сходство хоть и не бросается в глаза, но вполне очевидно опытному человеку, лидер нации, который ведет свою страну в будущее». Твердой рукой, держа штурвал, он обходит рифы и преодолевает шторма, а потому всего у народа будет хорошо. «Давайте пройдем к нам в штаб, гер-президент. Там есть все условия для конфиденциального разговора», — ответил лис пустыни. «Мне, знаете ли, тоже не терпится узнать подробности своего последнего задания, после которого я буду свободен как птица». «А кто вам сказал, Эрвин, что, выполнив это задание, вы будете свободны, как птица?» – спросил российский президент. «Впрочем, подобные разговоры не ведут под открытым небом, так что давайте пройдемте в наш штаб, а там вы узнаете подробности». Оказавшись в помещении штаба, предназначенного для совещаний с командным составом, Эрвин Ромель снял с головы фуражку, пригладил волосы и, прямо посмотрев, на российского президента, спросил, ну сгер президент я жду вашего пояснения по поводу того, почему я не стану свободным, выполнив ваше задание по освобождению Германии 21 века от англо-американского ига». Сказать честно, после того, что я узнал в последнее время, моя ненависть к прайдохам Лаймес и Янке Плутократам поднялась на прежде недосягаемую высоту, так что ваше задание я выполню не только потому, что подрядился на эту работу, но и по велению души. «Дело в том, Эрвин», – меланхолически произнес Владимир Путин, «что нам достоверно известно о том, что едва только авангарды – твоей частной военной корпорации пересекут границу Германия, как госпожа Ангела Меркель служит свои полномочия канцлера и передаст их тебе, как лидеру спасителю Германии. Со своей стороны в этой заварушке поучаствуют солдаты второго армейского корпуса генерала брокдорф Алифельда, который зафиксирует руками всякий министерский и парламентский сброд, что позволит твоим войскам беспрепятственно вступить в Берлин. А дальше ты, лидер нации, быть может только на два месяца, до да внеочередных парламентских выборов, а быть может на всю оставшуюся жизнь, пока глаз остер и рука тверда. Решать это будет немецкий народ». «Ну что ж, гер-президент, — сказал Ромель, — благодарю за доверие, ведь это именно вы, как я понимаю, настояли на том, чтобы мою армию не брали в плен» а превратили ее в такое образование, какого в Европе не было лет триста. «Ничего не нового под луной, Эрвин», — сказал российский президент. «К тому же твое заведование частной военной корпорацией тоже было не просто так. За эти четыре месяца ты научился управлять своими людьми самостоятельно, не опираясь на высшие авторитеты, ведь мы с товарищем Сталиным Ставили тебе задачи только в самых общих чертах, указывая лишь конечные цели, и не вдаваясь в подробности, которые ты должен был решать сам. Оттуда до уровня главы государства буквально рукой подать. Я вас понял, гер, президент. Я должен сказать, что не подведу ни ваше доверие, ни доверие моего народа. Если оно мне его, конечно, окажет, — сухо произнес Ромель. А сейчас позвольте пригласить сюда моего заместителя, маршала Этери Бастико, чтобы мы могли обсудить вопросы, волнующие американскую часть моего войска. Как полководец он ни рыбы, ни мяса, но итальянцы в моем войске нуждаются в том, чтобы их интересы были представлены в командовании. «Зовите его, Эрвин», — сказал Владимир Путин. «Поговорим». Италия – это тоже весьма интересный участок работы. Итальянский маршал был весьма представительным мужчиной, начавшаяся сидеть короткая щеточка английских усов, орленый римский профиль и зачесанные назад волосы. На этом его достоинства исчерпывались. Внутри этой прекрасной оболочки была пустота, в которой как сферический конь в вакууме завис профессор военной истории. Впрочем, это был не самый плохой вариант. Могло быть и хуже. «Добрый день, сеньор Путин. Весьма рад вас видеть», сказал маршал Италии по-немецки и еще минут пять упражнялся в красноречивых словословиях. «Добрый день, сеньор Бастика», ответил российский президент. «Я тоже рад вас видеть тут у нас, на российской территории, в качестве гостя, а не оккупанта. А то бывали у нас разные, и не все потом смогли...» Ноги унести. О да! Маршал Италии напустил на себя грустный вид. Это была весьма печальная страница нашей общей истории, в которой мы раскаиваемся. А теперь скажите, что будем делать в 21 веке. Мы, итальянцы, наши солдаты, конечно, примут участие в очистке Германии от разного англо-американского сброда, потому что иначе будет не по товарищески но что они, то есть мы, Станем делать потом, когда этот контракт будет исполнен. «Я уже говорил Геру Ромелю, что Италия – это очень интересный участок работы», – ответил Владимир Путин. «Просто действовать надо последовательно и по порядку. Сначала подвергнуть инверсии Германию и закрепиться на ее территории, интегрировав в ряды нашей корпорации и ее вооруженные силы. Потом, возможно, наступит очередь стран Бенилюкса» лежащих сейчас в жестоком карантине, и только затем придет время Италии и прочих стран Южной Европы. Но спешить в этом направлении я бы не стал. Возможно, после событий в Германии все там развалится само». «Все может быть», – уклончиво ответил маршал Бастика. «Самое главное, что при любом развитии событий наша корпорация без работы не останется». «Вот тут вы правы, сеньор Бастика» согласился российский президент. Работы хватит всем, пока глаз остер и рука тверда. Европа в 21 веке оказалась загажена всякой нечистью по самой крыше домов. И очистить ее можно либо по методу Геракла, смыв все до основания, либо вручную, лопатами и вилами, чем вам и предстоит заняться. 1 октября 2019 года, вечер. Российская Федерация, полевой лагерь ЧВК «Африка» у Донецких врат. Фрау Люси Ромель в девичестве Моллен, честная жена и мать, а также добрая католичка. Когда началась эта Вторая Великая Война, Эрвин, оставив преподавание Терезианской военной академии, сначала стал комендантом ставки фюрера, а потом участвовал... В скоротечной французской кампании, после которой его назначили командовать экспедиционным африканским корпусом. И это затянулось почти на два года. Мы же с Манфредом сидели на нашей вилле, и никому не было до нас дела. Правда, мой муж пару раз приезжал в отпуск повидаться. Первый раз это случилось после польской кампании, и второй раз после победы во Франции. Тогда он был очень доволен своим положением, энергичен и бодро. Я была рада, что у него все хорошо сложилось по части карьеры, и он оказался на своем месте, где его любят и ценят. Но потом он уезжал, и снова тянулись эти однообразные дни. И так продолжалось два года, до тех самых пор, пока где-то в глубине России не открылись эти ужасные врата ада. Выскочившие из них марсиане принялись пожирать германские войска с таким нечеловеческим аппетитом, как будто всю жизнь только о том и мечтали. От этого известия над Германией распростерлись крылья ужаса, досели победоносные войска дивизия за дивизией, корпус за корпусом уходили в этот мальстрем смерти и обратно вылетали только кровавые обрубки. Я ужасно боялась, что армию Эрвина снимут с Африканского фронта и пошлют против ужасающих марсиан. Но к моему величайшему облегчению этого не случилось. Однако это было слабое утешение, потому что положение Германии ухудшалось буквально день ото дня. Большевики перенимали у своих учителей науку побеждать. И, как говорили знакомые моего мужа по Терезианской академии, уже в самом... В скором времени было очень сложно отличить, где марсиане, а где их лучшие ученики. Каждый удар отсекал от вермахта гигантские куски. Фронт двигался на запад рывками. Бывало за один раз проглатывая целые страны. И вот они проглотили Венгрию, устроив там военный переворот. И передовые части большевиков и марсиан остановились передохнуть всего в 40 километрах от нашего дома. «Мы с Манфредом приготовились было бежать в Уильм, где нам принадлежал небольшой дом. Но тут марсиане в вдребезги разбомбили виллу фюрера Берхов, убив Адольфа Гитлера вместе со всеми приближенными, и это был шок. Ну а потом как-то неожиданно война закончилась. Следом же началось нечто и вовсе удивительное. Германия признала свое поражение – согласилась стать частью Советского Союза, а ее за это не стали ни унижать, ни урезать в территориях. Это была какая-то непонятная капитуляция. Оккупированные вермахтом территории передавались большевикам по описи, будь то проданные по дешевке имущества, после чего войска, которым повезло не участвовать в войне на Восточном фронте, попросту подвергались демобилизациям. Но самая удивительная метаморфоза произошла с танковой армией «Африка», которой командовал мой муж. Будь то опытный фокусник, пристедижитатор накинул на нее свой платок, сказал заклинание, и произошло невозможное. Бывшее итало-германское союзное соединение вдруг превратилось в частную военную корпорацию, в которой мой муж одновременно являлся главным акционером и главным стратегом. А единственным нанимателем этой корпорации оказался кремлевский горец, довольный, как ребенок, которому подарили большую красивую игрушку. Подумай только, мой Эрвин, кондотьер Сталина. Нет, решила я, чтобы выдумать такой ход нужно изощренное мышление, совсем не свойственное нашим местным людям, в основном грубым и прямолинейным. Марсиане, и только они, годились на роль авторов этой хитрой комбинации, ведь, будучи частным лицом, Эрвин мог продолжать свою прежнюю войну с англичанами, угощая тех пинками и затрещинами. А господин Сталин при этом оставался в стороне и мог участливо осведомляться у британского Борова, не слишком ли сильно того бьют. Чуть позже, уже из Каира, Эрвин прислал мне письмо, в котором подтвердил все мои догадки. Его и в самом деле наняли делать англичанам больно. Очень больно. И очень-очень больно. Потеря советского канала, кстати, проходила по самой высокой категории. Еще Эрвин написал мне о своих сожалениях, о том, что сейчас и в самом деле не 17 век. Распродал бы он тогда пленных англичан на Каирском базаре опцам и в розницу, ибо лучшей судьбы они просто не заслуживают. Он у меня такой хозяйственный. И в любое дело своей корпорации вникает лично. Тем временем в Германии началась так называемая деноцификация. Но нашей семье она не коснулась, ибо Эрвин, как добрый католик, когда не делил своих сослуживцев и просто случайных людей на эллинов и иудеев. А в остальном жизнь относительно прошлых времен почти не изменилась. Только фюрером Германии теперь работал кремлевский горец. С тех пор, как Эрвин стал кандидатером Сталина, я все ждала каких-то перемен в своей собственной жизни, но ничего особого не менялось. С некоторых пор меня стало преследовать чувство, что о нас словно бы забыли. В то время как в мире происходило что-то невероятное, удивительное и невозможное, мы продолжали существовать почти так же, как и до этого всего. У нас было все – стабильность, безопасность, обеспеченность. Казалось бы, живи и радуйся. Но какая-то досада зрела в моей душе. Мне хотелось, чтобы Эрвин приехал к нам, рассказать о своей жизни и повидаться с сыном. А еще лучше было бы самой отправиться туда, где он творил свои чудеса, чтобы взглянуть на них хотя бы одним глазком. Я очень хотела увидеть покровительствующих моему мужу марсиан, и не важно, что они оказались всего лишь обычными русскими, хоть и из 21 века». Я, конечно, читала наши немецкие газеты, чтобы быть в курсе событий, но не могла заниматься этим долго, голова буквально шла кругом. И тогда я выходила в сад подышать свежим воздухом или садилась за вязание. Но это уже не приносило мне спокойствия, как раньше. Молитва тоже плохо помогала. Радовало то, что Манфренд рос покладистым и спокойным мальчиком. Он хорошо учился, много читал, увлекался моделированием. Много времени посвящал спорту. И я не уставала благодарить Господа за то, что у меня такой хороший сын. Кроме того, он становился все больше похожим на отца. И мне было горько от того, что отца своего он практически не видит. Когда Эрвин прислал свое первое письмо, уже в качестве хозяина частной военной корпорации, в ответном послании я решила спросить у него, нельзя ли и нам с Манфредом быть с ним. В следующем письме, отправленном через месяц из порта Тартус, он написал, что еще не время. «Когда же это время наступит?» – спросил я в ответном послании. «Будем надеяться, что однажды наступит», – неуклончиво ответил он письме, отправленном из сирийского города Алеппо. И я продолжала надеяться. Вскоре оказалось, что Эрвин умеет делать больно не только британскому Борову. На этот раз указующий перст нашего нового вождя нации ткнул в сторону турецкого президента Ининю. В газетах моего мужа превозносили как борца за права угнетенного курдского народа, а турок выставляли такими исчадиями ада, что лучше них себя ведут даже крокодилы и гиены. Стоило Эрвину сказать «Я пришел дать вам свободу», как к нему тут же сбежалось просто невероятное количество разных добровольных помощников. Так прошло еще три недели. А потом к нам в дом пришли сотрудники штази в цивильном и велели собирать все самые ценные вещи, которые дороги нам как память. Выяснилось, что Эрвин вызывает нас к себе, и не куда-нибудь, а в мир будущего, где ему дали очередное очень длинное задание – Когда Манфред узнал, что мы едем к отцу, да еще и в двадцать первый век, да еще и надолго, он обычно тихий и сдержанный, просто запрыгал от восторга, издавая радостные вопли. Так он когда-то давно, будучи малышом, выражал свою радость. И я с улыбкой смотрела на него, чувствуя, как оживаю. Неужели это правда? Неужели мы больше не будем разлучены с моим супругом? Господи, как же я об этом мечтала. Будущее. Теперь я увижу его собственными глазами. Уж чего-чего, а этого я совсем не ожидала. О 21 веке мне было известно много всякого, а потому я не была уверена, что мне там понравится. Но все же я буду рядом с мужем, а муж мой один из тех, кто будут менять окружающую действительность этого будущего. Подумать только. Я попаду в число тех немногих счастливчиков, что имеют право воспользоваться меж вратами. Я быстро накидала в чемодан вещи. Манфред же вышел к машине, держа в руке свою гордость. Фанерный самолетик, над которым он работал долго и старательно. «Я покажу его папе», — сказал он. И потом всю дорогу он бережно держал свой самолет на коленях и мечтательно улыбался, представляя, как увидится с отцом и будет гордиться таким толковым сыном. Путь в 21 век оказался необычайно быстр и стремителен. Новое начальство ценило Эрвина ничуть не меньше старого, поэтому за нами на аэродром Швехард прислали двухмоторный самолет, и всего через три часа мы прибыли на нем в советский город Сталина, рядом с которым располагаются врата в иной мир. Еще два часа езды на легковой машине, и вот мы вместе с несколькими людьми уже садимся в мотовагон, курсирующий по однопутной дороге, проходящей через врата. И все это время, пока мы готовились, а потом ждали разрешения начать движение, с той стороны, с 21 века, сплошным непрерывным потоком двигались товарные вагоны и платформы с техникой самого разного гражданского назначения. Если дать волю воображению, то врата можно было принять за рук изобилия извергающую в наш мир саму квинтэссенцию материального богатства. Наконец, путь освободился, и мы тронулись. Эрвин встречал нас на той стороне. Мы сразу увидели его из окна вагона. Манфред прошептал «Папа!» и стал махать ему рукой, хотя тот вряд ли разглядел нас за стеклом, да еще на изрядном удалении. Но вот мотовагон остановился, и мы вышли. Куда делась обычная флегматичность моего почти взрослого сына? Он бросился к отцу и буквально повис на нем, не выпуская из рук свой самолет. Присутствующие рядом улыбались, видимо, сцена показалась ему очень трогательной. Наконец, Манфред отпустил отца, и супруг смог меня обнять. Я немного стеснялась, проявляя свои чувства при посторонних, поэтому наши объятия получились не столь горячими, как хотелось. Но это ничего. Я знала, что мы еще успеем намиловаться. Нас поселили в домике командующего. Мне было совершенно безразлично, что это жилище далеко не столько роскошно, как наша вилла. Оказалось, что роскошь и комфорт не имеют никакого значения, если при этом есть возможность быть рядом с любимым человеком. Собственно, это не такое плохое жилье. Тут тепло, несмотря на осеннюю погоду. Есть несколько комнат, ванная с горячей водой, Ватерклазет и кухня с множеством полезных приспособлений, чрезвычайно облегчающие жизнь домашней хозяйки. Когда я изучила все инструкции на немецком языке, приложенные к этим аппаратам, мне показалось, что я как минимум закончила университет. И вот уже неделю мы живем в этом временном полевом лагере, в котором частная военная корпорация моего Эрвина готовится выполнить свое последнее задание – прибыть в местную Германию и вышвырнуть оттуда наглых Янки и Лаймис, оккупирующих ее уже 75 лет. Эрвин относится к этому поручению со всей серьезностью, так что видимся мы с ним только поздно вечером, когда он приходит в наш домик с учений, и рано утром, когда я наскоро собираю ему завтрак, прежде чем отправить на службу. Но я не в обиде, потому что Эрвин всегда рядом, просто он всегда очень занят а то чем он занимается внушает мне гордость и благоговения я и сама почувствовала свою значимость как супруга такого человека слом жизнь для нас с манфредом приобрела яркие краски а муж был счастлив и спокоен что мы рядом здесь живут и семьи других офицеров ведь теперь всем нам предстоит жить в этом мире Мой сын уже успел подружиться со многими детьми. Манфред вообще стал каким-то более оживленным и жизнерадостным, почти всегда улыбается. Он учит русский язык и делает большие успехи. А сегодня произошло очень важное событие. В полевой лагерь приехал президент Российской Федерации. И не просто приехал, а имел разговор с моим мужем. Сам этот факт наполнил меня гордостью. Мой Эрвин – важная персона. С ним совещается главное лицо России будущего. Когда же я смогу к этому уже привыкнуть? Я ощущал себя такой счастливой, как никогда. Встречу моего мужа с главой российского государства мне посчастливилось наблюдать воочию. Что характерно, не было никакой помпы, все происходило довольно буднично. В лагерь приехала черная машина, блестя в лучах скупого осеннего солнышка. Удлиненный корпус и обтекаемая форма автомобиля, а также его почти беззвучный ход создавали ощущение легкости и делали его похожим на какого-то степного хищника, вроде помы или ягуара. И я предположила, что тот, кто сейчас появится перед моим взором, имеет нечто общее с этой машиной. Так и оказалось. Уже то, что российский президент вышел из машины, говорил о том, что он полон сил и энергии. Он производил впечатление человека, который регулярно занимается спортом и не позволяет себе лишнего. Невысокий и поджарый, он тем не менее выглядел внушительно. Он был одет в черные костюм и белую рубашку с галстуком. С изумлением я обнаружила в нем некоторое сходство с моим мужем, причем у самого Эрвина это сходство стало проявляться как раз после того, как он получил свой ответственный пост. У них даже рост был одинаков, надо будет непременно сказать об этом Эрвину, что-то мне подсказывает, что ему будет приятно. Гер Путин держался просто, как-то даже по-дружески. Замиранием сердца я наблюдала, как он пожимает руку моему мужу. Видно было, что это не дань официозу, а искреннее расположение к своему соратнику. При этом меня поразило, что российский президент говорил с Эрвином на чистейшем немецком языке. Он улыбнулся и похвалил моего супруга, и это наполнило меня ликованием и гордостью. Как бы мне хотелось подойти и пообщаться с президентом России. Он совсем не казался неприступным и суровым, как советские вожди. Однако непреклонность и решительность чувствовалось в нем довольно явственно. Но я робела и лишь мечтала о том, чтобы у меня еще появилась возможность подойти поближе к Геру Путину и сказать ему несколько слов. По правде говоря, этот человек меня просто поразил. Над ним будто бы колыхался незримый нимб. Не было в нем ни малейшего чванства, напускной важности, деловито-официальной холодности. Он вызывал к себе безоговорочную симпатию. И я подумала, как повезло русским из будущего с их лидером. При взгляде на него становилось спокойно. Этот человек знает, что делает. Он не вознесется и не станет лгать. Он не будет эксцентричными речами толкать свой народ в погибельную бездну. Нет». Каждый шаг у него выверен, хорошо обдуман и взвешен. Весь его облик об этом говорит. Это уже улавливается на каком-то другом нематериальном уровне. Герпутин перебросился еще несколькими фразами с моим мужем, а затем они оба прошли в штаб, чтобы обсудить свои дела. Я же вернулась к нашему домику. Там на ровной покрытой травой площадке мой сын вместе с несколькими ребятишками запускал свой самолет. Они радостно гомонили и смеялись. И такая это была отрадная картина, что я прослезилась. И долго я еще стояла, наблюдая за ребятишками и вознося благодарственные молитвы Господу за то, что у нас все так удачно сложилось. 5 февраля 1943 года. Полдень. Турция. Анкара. Площадь Козылай. Дворец президента Турции Чанкая. Президент Турецкой Республики Исмет Ининю, урожденный Мустафа Исмет Паша. Турция, точнее Османская империя, много раз воевала с Россией. И каждая такая война потихоньку подтачивала ее могущество. Атаковали турецкие владения из других направлений. Франки, британцы, австрийцы итальянцы. Но главными врагами были все же русские, объявившие себя покровителями всех христиан на османских землях. Шаг за шагом турецкие владения съеживались, и ранее подвластные султанам земли, народов иной веры и языка переходили под руку других владык или обретали независимость. Современная Турция, каковой она была всего лишь месяц назад, это не более чем огрызок было величия, явленного миру в период ее расцвета. Но сейчас не осталось и того малого, что сумел сохранить за Турецкой республикой Ататюрк. Нынешняя война с советами, вспыхнувшая по причине упрямства потомков осман, грозит стать для них последней. Ныне под контролем правительства Ининю находятся только остатки остатков былой роскоши, и это небольшое пространство съеживается как шагреневая кожа. В настоящий момент территория, где распространяется власть Турецкой Республики, напоминает Коницкий султанат примерно в границах 1200 года христианской эры. На западе русские разгромили и уничтожили фракийскую группировку, взяли штурмом Стамбул и форсировав Босфор по наплавленным мостам, начали наступление в Западной Анатолии. Почти одновременно с захватом Стамбула русские взяли Каджаэле, после чего разделились на две группировки, наступающие в восточном и южном направлении. К утру 5 февраля под неистовым натиском победителей вермахта на восточном направлении пали Сакария, Дюздже, Зангулдак и Болу, откуда Данкары буквально рукой подать. В ополчение призывают мужчин от 16 до 60 лет, но оружия и снаряжения для них остро не хватает в то время как штурмовать турецкую столицу будут отборные соединения, принимавшие участие в захвате Стамбула. На южном направлении русские взяли Бурсу и Балыкисир, подвигаясь на направление Измира, где 1 февраля Черноморский флот русских десантировал греческую добровольческую дивизию. Эсмет и Ниню знают, что это формирование только на одну треть состоит из бывших прокоммунистических партизан, а две остальные трети личного состава укомплектованы штрафными бригадами из греческих квислингов британско-германской политической ориентации. Им заявили, что если они такие греческие патриоты, то должны пойти и доказать это в кровавом деле. А тех, кто откажется, расстреляют по приговору трибунала за сотрудничество с германскими оккупантами. Едва только об этом стало известно, в Измире и окрестностях, как турецкое население побежало оттуда толпами. Кровь, пролитая 20 лет назад во время резни пантийских греков, еще не остыла. И сейчас, когда Турция пала, даже непричастные к тем событиям ожидали на свои головы неизбежного возмездия. Исходят беженцы из Фракии с западной Анатолией При том, что советские власти даже не пытаются их удерживать. Фракия уже отдана Болгарии по самой Чаталжинский рубеж. Зона проливов в Советском Союзе станет территорией центрального подчинения. Приписанной к РСФСР и окрестности из мира вернут советская Греция, ибо пролитая 20 лет назад кровь выпьет к отмщению. И отказ признать свои былые преступления, извинившись перед жертвами, тоже имеет свою цену. Но ужасы наступления русских на западном направлении меркнут в сравнении с пожаром народной войны, который на востоке разжег вождь курдского ополчения Мустафа Барзани. С одной стороны, почувствовавшим силу курдским бандитам помогает Ромель с его бандой новых ланцнехтов. А с другой, продвигающиеся вперед первые и второй кавказские фронты русских. Курдам уже обещана своя национальная республика в составе Большого Советского Союза, где никто не будет пытаться превращать их ни в турок, ни в русских, и за эту возможность они готовы драться на смерть. Тем более, что организованное сопротивление советскому вторжению на Востоке прекратилось почти повсеместно. Как таковой линии фронта там нет, но турецкая власть сохранилась только западнее условной линии Самсун и Скендерунский залив, то есть за пределами ареала расселения курдов. Безвозвратно потеряна почти половина территории Турции, ибо большевистский султан Сталин, разъяренный глупым упрямством коллективного турецкого «я», уже вряд ли откажется от идеи создать Курдскую Советскую Социалистическую Республику. В последние дни в Анкаре стало известно, что после небольшой перегруппировки часть советских войск продолжила наступление вдоль берега Черного моря от Зангулдака на восток и от Самсуна на запад. Пройдет еще неделя или 10 дней, и контроль турецких властей над Черноморским побережьем будет утерян полностью и окончательно. И это еще одна до предела неприятная новость в ряду многих. Еще несколько таких черных известий, и от государства потомков Османа вообще ничего не останется. Единственная благоприятная новость – это отсутствие новостей об авиационных ударах по турецким городам. Войска, железнодорожные станции и различного рода оборонительные рубежи русские бомбят. А вот по жилым кварталам, мечетям, административным зданиям, в том числе по президентскому дворцу, воздушных ударов не наносят. И Смету, и Ниню хочется надеяться, что это знак того, что безжалостный советский вождь все же не собирается убивать турецкую нацию насмерть. Но он гонит от себя эти мысли, ибо считает их неоправданно оптимистичными. Русские уже с многократным запасом доказали серьезность своих намерений даже самому горячему юнцу. А война на уничтожение турецкого государства все продолжается. И вот в такой томительный момент в президентский дворец прибыл министр иностранных дел Меменчи Аглы, о котором господин Ининю как-то даже подзабыл. Но не с кем теперь сноситься по международной линии. Одни соседние государства исчезли с карты мира, другие удалились на огромное расстояние и заявили о своем невмешательстве. Четвертые стали так же бессильны, как сама Турция – А самые сильные из соседней державы государством потомков Османа сейчас воюют насмерть. «Господин президент, из нашего посольства в Москве поступила радиограмма», – возвестил благую весть министр иностранных дел. «Какая радиограмма?» – удивился тот. Впрочем, это удивление было по большей части наигранным. Исполняющий обязанности султана прекрасно знал, что турецкое посольство в советской столице и, соответственно, советское постпредство в Анкаре после начала войны так и остались на своих местах. В основном это случилось из-за отсутствия в шаговой доступности нейтральных стран, на территории которых можно было бы обменяться дипломатическим персоналом. При султанах послов, воюющих с Турцией стран, сажали в тюрьму, но после реформ Ататюрка подобное уже было немыслимо, ибо тяжесть последствий превысила бы удовольствие, чувства мелочной мстительности. Не бомбят турецкие города, в том числе и потому, что советское дипломатическое представительство в Анкаре охраняется усиленными нарядами полиции, и несколько попыток погромов, предпринятых разными башибузуками – пресекались вполне по-взрослому с применением огнестрельного автоматического оружия. Большевицкий вождь Сталин, как царь царей нашей половины мира, предложил нам еще раз хорошенько подумать над своим поведением и согласиться на почетную капитуляцию», — пояснил Меменчий Аглы. «Он уже взял у нас все, что ему было интересно, раздал подарки своим союзникам и подхалимам, а потому не видит для себя особой необходимости продолжать эту войну. А если мы не согласимся, тогда война будет продолжаться до той поры, пока сапог русского солдата не встанет на каждую пять турецкой земли. И нынешние условия покажутся нам тогда примером мягкости и человеколюбия. Господин Сталин не зря считает себя новым воплощением Ивана Ужасного и готов делом подкрепить такое страшное реноме. Он пишет, что знает метод, как без лишнего душегубства полностью извести турецкую нацию с лица земли, отомстив ей за столетия кровопролитных преступлений. Люди, которые наследуют нам по крови, в таком случае на планете жить останутся, но турками они уже не будут. — Вы говорите воистину страшные вещи, — и Исмет и Ниню. Но я понимаю, что имея за спиной несокрушимую мощь своих марсианских союзников, господин Сталин может осуществлять и не такие злодеяния. При этом не стоит забывать, что он строит свой новый прекрасный мир из золота и хрусталя, в котором не будет ни богатых, ни бедных, ни религий, ни наций, поэтому подобный эксперимент с турецким народом как раз будет в русле его большевистской программы. «Есть сведения, что такое радикальное решение турецкого вопроса господин Сталин считает преждевременным», — сказал Нуман Мименчи Аглы. «Сейчас этот человек уже никуда не спешит и старается все делать по порядку, потому что прежде несколько раз терпел значительный ущерб от своей неоправданной торопливости и самонадеянности. Теперь, когда у него имеется поддержка марсиан, Он, в соответствии со старой русской поговоркой, будет семь раз отмерять и только один раз не спеша резать, имея в виду, что отрезанного обратно не пришьешь. Мы сами добились того, что предполагаемая курдская автономия в составе Турецкой Советской Республики превратилась в самостоятельную союзную республику, а Фракия, зона проливов, область Измира и побережье Черного моря уходит от нас навсегда». «Вы, дорогой нуман Паша, считаете, что если мы ответим отказом на этот ультиматум, то сами подпишем смертный приговор своему народу?» — спросил президент Ининю. «Не совсем смертный, дорогой смет Паша, но в основном так и есть», — ответил министр иностранных дел. «На тех переговорах в Москве господин Сталин в лицо сказал мне, что если мы откажемся добровольно принять предложенные им изменения...» то он, так уж и быть, засучит рукава и примется переделывать нас силой. Мол, он хоть и не Иван ужасный, но тоже кое-что может. Прежде этот человек никогда не был замечен хоть в каких-либо голословных заявлениях, и все, что он произносил вслух, обязательно имело последствия, вплоть до фатальных. Еще имейте в виду, что с того момента, как в середине России раскрылись первые врата, господин Сталин действует сведомо и по соизволению Всевышнего, ибо такое экстраординарное событие никак не могло обойтись без непосредственного вмешательства Творца. После этих слов Нумана оглы в президентском кабинете наступила тишина. Было слышно только громкое тиканье больших напольных часов. С каждым взмахом их маятника вечность падали секунды, неумолимо приближая момент страшного суда, на котором с каждого правоверного спросится и за все доброе, и за все злое. Мусульмане, если они в этот момент не заняты мирской советой, такие вещи чувствуют острее верующих любых других конфессий. Но, к сожалению... Для того, чтобы ими овладел такой душевный настрой, необходимо, чтобы над их головами навис яростно клюющий гнев Божий. «Ну хорошо, дорогой Нуман Паша», — сказал, наконец, президент Ининю. «Если каждое последующее предложение большевистское падишаха будет только хуже предыдущего, то нам не стоит дожидаться следующего ультиматума, который нам, скорее всего, передадут прямо канун штурма этого дворца. Будьте добры, передайте господину Сталину по тем же каналам, что мы согласны на переговоры об этой самой почетной капитуляции без всяких предварительных условий. И попросите предоставить нам безопасный коридор для немедленного вылета в Москву. Думаю, что к настоящему моменту даже самый горячий юнец уже понял, что отвергнув Первоначальный ультиматум господина Сталина мы обрекли себя на сражение с силой неодолимой мощности.